Глава 3. Я тихонько хихикнула, сорвавшимся голосом, наверняка от перенапряжения, но страх понемногу отступал. А зверь сидел абсолютно спокойно, не шевелясь до тех пор, пока я не предпринимала очередной попытки отползти. Пока я спала, мешка вытянул у меня 3/4 резерва. Видимо, во сне я продолжала отдавать силы, как запрограммированная. За эти сутки я ему сильно надоела, и он впервые обернулся не иначе, как от раздражения, что перестал он удеть и обзывать. Недаром я теребила его столько времени. И вот теперь огромная медвежья голова, размером с мой духовой шкаф из прошлой жизни, нависла надо мной. Мишка явно напрашивался на ласку. По крайней мере, так мне казалось. Хороший зверь. Умный, добрый, воспитанный шептала я со осторожностью, прикоснувшись к морде, а смелев, поглаживая и почесывая всё, до чего могла дотянуться. Встать не представлялось возможным. Две мохнатые лапы размером с бедро штангиста расположились по обе стороны от моей талии. Внутри отступало напряжение, скопившееся за эти долгие сутки. Война ещё не закончена, но эту битву я выиграла. Хотя бы за мишку. Осталось всё ещё мелочь вернуть Ричарда. Дверь палаты резко распахнулась, отчего я вздрогнула, резко оборачиваясь, и раздражённый голос Курта потонул в громовом предупредительном зверином рыке. Мишка встал на защиту своей избранницы, до которой наконец дошло. Почему палата такая большая, даже огромная и очень скудно обставленная? Это палата для оборотней, которые могут обернуться в любой момент. А кровать всё равно хлипкую поставили. Медведю-то. Интересно, они вообще рассчитывали на благоприятный исход? Или спецпалата просто уступка правилам? Курт стоял, как и стукан с острова Пасхи, такой же каменный и с таким же поджатым ниточку ртом. Это правильно. Не надо раздраженному зверю зубы демонстрировать. Зверь, между тем, аккуратно, не задев меня, развернулся к посетителю и с неповторимой медвежьей грацией встал на задние лапы и выпрямил свой рост. И это мишку-то они называли слабым зверем. Воспользовавшись моментом, я поднялась на ноги не сводя с него шаленого взгляда. Мишка обернулся, тихо рыкнул, словно заворчав. Каким-то образом я поняла, что он хочет, чтобы я при чужаке вела себя тихо. Целитель тем временем бочком-бочком мы бочком выскользнул за дверь. Мишка, это Курт, твой целитель. Ты прекрасно это знаешь. Ричарду будет от тебя стыдно. Рр. Меня явно пытались разуметь. Не спорь, веди себя прилично, дошептала я ласково. Страх перед зверем испарился. Осталось удивленное умиление и нежность. Только сейчас я окончательно поняла, что мы справились. «Миш, позови Речер, да? Я домой хочу». Попросила я над треснутым голосом. Сил уже и вправду не осталось. Ни в эмоциональном плане, ни в физическом. Чувство было такое, что по мне трактором проехались, а после закатали в асфальт. «А вот этого, деточка, не надо!» В палату, как порыв ветра, ворвалась Рамона. Несколько размаш шести шагов, и вот она стоит на расстоянии вытянутой руки от мишки. Ах, какой красавец. Не мотай головой, я-то сейчас обернусь и задам тебе трёпку. Почему нет? Потому что ему необходимо побыть в звериной форме хоть часок, чтобы закрепить связь. Это во-первых, а во-вторых, домой мы пойдём не к тебе, а к нам, как только Ричард вернёт себе человеческий облик. Рвал. Я беззвучно рассмеялась. Мишка выразил свое несогласие с мамой, разве что огромной головой не замотал, показывая недовольство. «За дом я не переживала, на моих сотрудников можно было положиться. Мы еще с Ричардом ничего не прояснили, так что к полноценному знакомству с родителями я была не готова. Сейчас, когда страх потерять любимого несколько отступил, я вдруг почувствовала себя некомфортно. Необходимо было освежиться и переодеться, выспаться, а самое главное — элементарно прийти в себя». И Ричарду на природе будет легче наладить новые отношения со своим зверем. Я знал это точно. Дверь приоткрылась, и опять появился Курт в сопровождении Рауля и, к моей радости, Флина. Братик сразу занял наблюдательную позицию у окна и слился с интерьером. «Поздравляю!» Целитель выглядел настороженным. «Но попрошу не забывать, что у нас госпиталь, а не вольер для...» «Осторожно, Курт. Не сравнивайте оборотня с животным. Наживете себе врагов». Папа Ричарда Ширакова улыбался, приобнимая целителя за плечо. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что так он показывает Мишке своё покровительство. Надо взять на заметку, только боюсь, что если я обниму Курто, будут жертвы. Араул откровенно любовался сына. Да еще и Постасио сыны, да ещё и матьшка вокруг ходила, рассматривая новый сынулен облик. Это родительское любование было столь ярким, что Мишка засмущался. Он шлёпнулся назад и прикрыл лапами опущенную голову. Какой эмоциональный зверь получился, Рамона восторженно захохотала. Может, нам пойти на улицу? Наконец сообразила я, что зверь тоже имеет потребности. Рамона тяжело вздохнула. Она по собственному опыту знала, как трудно оборотню в городе. Ричард рассказывал, что в какой-то мере доволен тем, что его оборот частичен, потому что крупной маминой медведице тяжело в городе. Мало того, что простор не хватает, так ещё и многообразие ароматов покоя не даёт. «У медведей обаяние покруче, чем у кошек». «Если нам нужно просто выждать время, то не обязательно сидеть здесь», — поддержал идею Флин. «Но госпиталь мы так и не покинули. Слишком много было опасений. Как магия повлияла на Ричарда? Спало ли проклятие? Все это оставалось тайной, покрытой мраком. Но ни через назначенный рамонный час, ни через два, ни через три вернуть Ричарда нам не удалось». Мишка и близко к себе не подпустил ни Рауля, ни саитана, ни Дка на целители. Утробное ужасающее рычание усиливалось стоило лишь чужакам начать приближаться, поэтому разговор велся на расстоянии. Предположение, что сила была усвоена зверем, казалось интересным, да только проверить его не получалось. Ситуация становилась угрожающей. Флин тоже был беспомощен. Ричарда он не слышал, но чувствовал эмоции Мишки. Прочим, это я и сама чувствовала, даже лучше, чем Флина. По их связи в одну минуту казалось, что предо мной ребёнок, а уже через секунду он превращался в хищника, оберегающего свою территорию. Ричард Дже закококлился в своём призрачном счастье и призывам звери не верил. Да и сложно верить в картинки и образы про полный оборот, когда мужчина всю жизнь прожил с мыслью, что он неполноценен. Так что реальность воспринималась играми разума, а дурман Новейны проклятием реальности. Миш, передай Ричарду, что свадьбы не будет, если он немедленно не вернётся. Угрожала я больше для проформы, чем действительно веря, что это сработает. Прошло несколько часов, а мы не продвинулись ни на йоту. В ответ Мишка лишь сопел и старался подгрести меня поближе. Да куда уж ближе, если он от меня не отходил. Отчаяние дошло до того, что я начала уговаривать зверя порычать на меня как следует, чтобы перепугалась. Была у меня призрачная надежда, поданная Раулем, что Ричард почувствует мой страх и вернется. Но Мишка категорически отвергал эту идею. И делал это при забавно. Заходил мне за спину ипирался лбом в лопатки, прятался. Эта игра, похоже, ему нравилась, потому что мне приходилось цепляться за густую шерсть, чтобы не упасть от ласковых баданий. От всех попыток облизывания я успешно уворачивалась, хватило одного раза, так что идея Рауля вызвать у Ричарда испуг оказалась провальной. Моё предложение пригласить на роль богача другого оборотня вызвало негодование всех. Курт стенал, что только драки и оборотни ему здесь не хватало. Рамона боялась, что Мишка озвереет и возьмет окончательный верх над Ричардом. Флинн, что я пострадаю. Медленно, но верно мы теряли надежду. Сидели на полу, используя матрасы, обсуждали, что может вырвать Ричарда из его счастливых иллюзий. Сам Мишка дремал, уткнувшись носом мне в бок. «Не отстраняйся, Лиза. Потерпи». Устала, попросила Рамона, наблюдая за моими мучениями. «Было безумно жарко, я пыталась слегка отодвинуться. Я понимаю, что тебе неудобно так сидеть. Но зверя раздражают острые запахи госпиталя. Вот он и спасается твоим ароматом». «Какой же там аромат? От меня ароматы хуже, чем от поросят на ферме». Пожаловалась я, вспоминая, как припотела во сне, но в итоге осталось сидеть на месте. Зверю было жальче, чем себя. «Это не важно, поверь». Я ароматом своего Рауля наслаждаться буду хоть в болотной жиже и войскупой. А почему, Мишка? спросил Рауль. Дорогое, это похоже интимное. Предостерегла женщина, на что Рауль усмехнулся и отступил. Не интимное, смущённо провергла я, но предпочту рассказать в другой раз. Мы надолго замолчали. Ситуация становилась всё хуже. Ричард витал в иллюзиях и ослабел, зверь вёл себя спокойно, но надолго ли? Создавалось ощущение, что несмотря на размер мешка, был ещё дитё детё-детём, и кто знает, что этому ребтёнку в придёт в голову. Ух, заблудившийся в мечтах Ричард заслуживал отличной тряпки, но под рукой был только мешутка. Внезапно зверь напрягся, а Рамона насторожилась. Минута спустя и я услышала шаги нескольких человек. Раздался короткий стук. И в комнату валились развязёлые Трой, Влас и Ник в компании ещё одного военного, которого я раньше не встречала. Палата наполнилась радостным гомоном. "Здравствуйте!" праздничным салютом загремел обычно выдержанный Влас. "Ну, как вы тот ждём?" коротко ответил Флин, развалившийся на подоконнике. Гости переглянулись между собой, затем посмотрели на наши кислые физиономии, и градус висели слегка упал. «Ричард, ты наконец обернулся, как я рад за тебя, дружище!» Ник, ни секунды не сомневаясь в своих действиях, уселся на пол перед медведем, а поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. «Эти лапки и коготочки я и сотен узнаю, сколько раз он меня ими валял на тренировках!» «Не счесть!» В шутливой форме делился информацией Ник, словно пытаясь подразнить товарища. «Давно не виделись, Лиза?» «Действительно давно». «Здравствуйте, Лиза!» Радостно оскалился Трой. Вот, познакомьтесь, это Шэмин, наш товарищ из другой команды. Он не поверил, когда пришло весть, что Ричард обернулся полностью, увязался с нами, чтобы убедиться. Тоже обортень. Кошак пренебрежительно пробормотала сидящая рядом с Рамоном. С друзьями сына она, видимо, была знакома. Их появление удивления не вызвало. Медведь на Шэмина оскалился, стоило ему только сделать шаг вперёд. Это был не дружеский рык, это было предупреждение, понятное абсолютно всем. Всё веселье мигом испарилось, а его место заняло напряжение, которое можно было резать ножом. Шейминжа, нисколько не смутившись, изящно мне поклонился, обворожительно улыбаясь, от чего даже грозное рычание отошло на задний план. Я не заметила его стремительного движения, и он уже держал меня за руку, склоняясь к ней с поцелуем. Его мягкие пальцы поглаживали чувствительную кожу в точке пульса вызывая внутри порхание миллиона бабочек. Шемин поймал мой взгляд, и я позабыла обо всём. В трепетном ожидании того самого лёгкого прикосновения губ и от громового рёва медведя задребезжали стёкла. Стоило отвести взгляд от Шемина, как влечение схлынуло, оставив сосущую пустоту и ощущение неправильности происходящего. Или правильности, потому что в следующую секунду в скулу кота врезался кулак злого Ричарда, который предстал перед нами абсолютно обнажённым. Ревность лучшее лекарство, в голос смеялся Ник. Я же говорил,